Глава 30. Стресс. Карина. «Мия, очень тебя прошу, посмотри повнимательней. Мне очень нужно поскорее узнать, какой у меня дар». С мольбой посмотрела я на служанку. «Простите, госпожа, но я не знаю», — смущенно пролепетала девушка. «У меня не так много опыта в этом. Мне еще не встречались маги с таким сочетанием цветов в магических потоках, как у вас. Я простая служанка. Может, вам обратиться к королевским магам? Уверена, они вам непременно помогут». «Да, конечно». Тяжело вздохнула я. «Значит, ты не знаешь, какой у меня дар, но абсолютно уверена, что он светлый». «Да, я это точно могу сказать», — закивала Мия. «Никаких темных вкраплений, даже фрагментами, ни некромантия и ни дар насылать проклятие, ни магия лишения жизни и не дар любовных приворотов. А насчет светлых видов магии — это не бытовая и не способность общаться с животными, не целительская и не языковая. Это все, что я могу сказать. Простите, госпожа, я правда не знаю». «Спасибо тебе огромное, Мие, Ты мне очень помогла». Искренне поблагодарила я девушку. «Хотя бы будет от чего оттолкнуться». «Могу я вам еще чем-то помочь?» — уточнила она. «Нет, можешь идти». Отпустила я ее. «Благодарю, госпожа». Присела она передо мной в реверансе и направилась к выходу. Уже у балконной двери девушка развернулась и дала последний совет. «Не переживайте о своем даре, госпожа. Оболочка у ваших магических потоков очень тонкая и прорвется в любой момент». Чаще всего такое происходит во время стресса, а во дворце всегда найдется повод для переживаний. Не то утешила, не то предупредила. «Спасибо, Мия, я это учту», — улыбнулась я. Когда я вернулась с балкона в апартаменты, там снова было пусто. Слуги успели накрыть столы и быстро ушли. Я окинула взглядом невероятно аппетитное яство, но не стала приступать к ужину. Решила дождаться Эйдена. Села в кресло и принялась прокручивать в голове разговор с Мией. «Забавно». «Местные дамы уверены, что я приворожила к себе принца и главного инквизитора, а ушлые аристократы уже делают деньги на видеозаписи со мной. Но самое главное, Мия дала мне хоть какую-то зацепку насчет моей магии. На такой оказался не способен даже инквизитор. Было бы неплохо отправить девушку в какую-нибудь академию магии, они же наверняка тут есть. Она очень одарена магически, ей нужно развивать свой талант, а мне как-то проявить свой». Дверь распахнулась, и вошёл задумчивый Эйден. «Мне нужен стресс», — заявила я принцу. Он опешил. «Что, еще сильнее, чем есть сейчас? Это поможет раскрыть мой магический дар», — объяснила я. Принц устало опустился в кресло рядом со мной. «Король собирается выдать тебя замуж за Лиртейна. Это достаточно сильный стресс или нужен еще? Тяжело вздохнул он. Я представила устремленные на меня злющие глаза Инквизитора, и мне поплохело. «Воды?» — встревожился Эйден. Налив прозрачную жидкость в стакан, он быстро протянул ее мне. Выпила залпом. «Ни за что не стану его женой», — выпалила я. «Я не допущу этого. Ты только моя, Карина», — очень серьезно заявил принц. «Что еще сказал король, — спросила я. «Давай я расскажу об этом за ужином». Подняв с кресла, он усадил меня за стол, а сам расположился рядом, мило ухаживая и наполняя мои тарелки. «Рассказывай, насколько все плохо», — сказала я, приступая к еде. «Мне удалось уговорить отца официально утвердить тебя участницей отбора со всеми привилегиями. Это бесплатное проживание, пропитание, лечение, одежда, доступ к королевской оранжерее и библиотеке. Отбор продлится еще неделю. За это время нам нужно убедить короля Дарья, что ты достойна стать моей женой и королевой драконов. У меня пока нет идей, как это можно устроить, но я обязательно что-нибудь придумаю», — заверил принц. «Ты слишком дорога мне, Карина, и я не смогу тебя отпустить». «Появившись в моей жизни, ты разом ее перевернула, и теперь я не могу без тебя», — признался он. «Значит, если за неделю мы не получим от короля благословения на наш брак, он насильно выдаст меня замуж за Лиртейна?» — уточнила я дрогнувшим голосом. «В целом, да. Но, как я уже сказал, я не допущу этого. Так что там с твоим даром? Чувствуешь в себе что-то необычное после таких новостей? И вообще, откуда ты взяла идею про стресс?» — спросил Эйден. «Мне служанка Мия посоветовала», — ответила я. Оказывается, она очень одаренная девушка и даже смогла разглядеть мои магические потоки, которые тянутся от рубца. Она сказала, что они пока что скрыты оболочкой, но она тонкая и вот-вот прорвётся, а стресс может ускорить этот процесс. Мия заверила, что моя магия является светлой, без тёмных вкраплений. Только она точно не знает, что это. Посоветовала обратиться к королевским магам. А сейчас я даже не знаю. Вроде бы ничего необычного со мной не происходит. Хотя я, конечно, в шоке от последних новостей. Понятно озадаченно пробормотал принц, о чем то раздумывая. «Мия очень талантлива в магическом плане. Было бы неплохо отправить ее на учебу в какую-нибудь магическую академию», — отметила я. «Да, совершенно с тобой согласен», — отозвался Эйден. «Я решу этот вопрос. А насчет королевских магов предлагаю навестить их сразу после ужина. Не стоит терять время. Очень интересно, что они скажут».